Настройка таргетинговой рекламы для таргетолога. Вот мы и подошли к сути вашей работы. Открывайте компьютер и смело заходите в «Святая святых» — рекламный кабинет. Вы будете ежедневно ходить по тайным коридорам храма таргетинга, прикасаться к многочисленным реликвиям, галочкам, кнопочкам и пускаться на поиски тайных настроек вечного успеха. Таргетинг — это способ охватить потенциальных покупателей — заинтересовать в компании и вовлечь во взаимодействие с ней. Суть работы таргетолога в том, чтобы выявить особенности целевой аудитории, ее местоположение, интересов, других нюансов, с помощью которых можно гарантировать, что объявление достигнет потенциальных потребителей. Вам предстоит работать на два фронта, настраивать таргет для своих клиентов и для себя, ведь вам тоже нужно будет привлекать новую аудиторию чтобы потом продолжить сотрудничество на платных условиях. В этой книге я сделала акцент на тех действиях, которые вы предпримете, чтобы обеспечить себя заказами. Применяйте все, что я говорю, и уже совсем скоро найдете своего первого, а может быть сразу второго и третьего клиентов. Глава одиннадцатая. «21 ошибка новичков при запуске рекламы в Инстаграм». Ты до отвращения ненавидишь красные гелиевые ручки. Яркие, въедливые, бескомпромиссные. Именно такая была у твоей учительницы по русскому языку. Ты прекрасно успевала по всем предметам, но замудрённая грамматика родной речи из раза в раз тебя подводила. И вновь в твоих руках тетрадка с очередным испещренным красной пастой сочинением, а дома мама уже готовится читать нотации о том, как тебе нужна пятёрка в четверти. иначе золотой медали не видать, а без нее ты ну никак не поступишь в местный вуз на экономику, а если не пойти на экономику, то и дворником стать недолго. Нет, маму расстраивать нельзя. Синдром отличницы мешает многим людям жить полноценной жизнью. Он появляется еще в юности, возникает незаметно, складывается из простых вещей, а потом преследует и беспощадно портит жизнь. В ошибках нет ничего криминального, Все мы люди и иногда склонны принимать необдуманные, поспешные или просто неправильные решения. Это не делает нас плохими и не ставит крест на дальнейшей жизни. Мой вам совет. Заранее научитесь жить со своими погрешностями, принимайте себя не идеальной и не корите за промахи. Научитесь анализировать решения, которые привели к негативным последствиям. Делайте выводы и старайтесь не повторять этих действий. В Таргете ошибки будут подстерегать вас на каждом шагу. Наверняка вы будете их совершать и расплачиваться за свои действия в прямом и переносном смысле. Но чтобы сделать вашу работу на первых порах хотя бы немного проще, я подготовила список из 21 ошибки, которые часто совершают новички. Следите за чужими граблями и обходите те, которые жизнь приготовила для вас. Помните, предупрежден, значит вооружен. Продажа в лоб. В интересное время живем. У нас сегодня много возможностей, но и приличное количество сложностей. Если сразу после появления таргета специалисту стоило лишь шепотом сказать «купи», и к нему выстраивалась очередь, сейчас это не так. Продажа становится похожа на брачный танец диковинных птиц. Удивите потенциального клиента, Создайте грамотную воронку продаж с максимально соблазнительными магнитами и виртуозно ведите его от начала и до конца. Корректные цели. При настройке рекламной акции выбирайте цели, которых реально хотите достигнуть. Если вам нужны продажи, ставить целью охват как минимум странно, а может быть даже глупо. Лучше использовать цели, которые дают конкретные показатели конверсии. Трафик, конверсия, генератор лидов. Установить возраст и пол. Самые простые и предсказуемые настройки оказывается очень легко забыть. Начинающие таргетологи пытаются уделить внимание мелочам и часто упускают из вида принципиальные важные моменты. Выставляйте актуальный размер аудитории. При настройке рекламной кампании важно соблюдать баланс. Слишком большая аудитория – это нехорошо, Но и если она будет маленькая, компания также будет откручивать плохо, что приведет к увеличению стоимости клика. Для аудитории ретаргета, индивидуализированная аудитория, вы можете начинать работать от 3000 пользователей. Это отличный показатель. В качестве исключения объем может быть меньше. Но только в том случае, если вы уже уверены, что аудитория релевантна вашему предложению. и достаточно прогрета для того, чтобы сразу среагировать. Не всегда высокая стоимость клика – это плохо. Надо смотреть на итоговый показатель – AOI – финансовый коэффициент, иллюстрирующий уровень доходности или убыточности проекта. Об этом поговорим далее, когда коснемся аналитики. Если вы запускаете таргет, похожая аудитория, интересы, то примерный размер должен начинаться от 150 тысяч в том случае, если мы таргетируем на города-миллионники в России. Нужно понимать, что в городе Благовещенске Амурской области, где все население 200 тысяч, вы при всем желании не найдете 150 тысяч в таргете, только если не выйти за пределы города. Учитывать и бюджет. Предположим, количество аудитории в рекламном кабинете после подбора составило 94 тысячи. Вы взяли сегмент возраста 10 лет, от 24 до 34, а бюджет 80 рублей в сутки. Таким образом, примерный разбег охвата от 436 до 1300 человек. Возьмем среднее количество, 900 человек, и разделим на 94 тысячи. На то, чтобы вас увидела вся аудитория, вам понадобится 104 дня. То есть вы потратите три месяца, чтобы охватить всех подобранных людей. Для проведения маркетинговой кампании это слишком долго, так как в этом деле присутствует сезонность, а актуальность предложений в интернете меняется стремительно. Прежде чем запустить рекламную кампанию, просчитайте стратегию, охват, бюджет, чтобы банально успеть охватить ту аудиторию, которая вам необходима, исходя из поставленной цели. Если вся ваша аудитория быстро закончится, дальше бюджет будет расходоваться неэффективно. Регулировать объем вы сможете с помощью интересов. Если ваш бюджет на месяц десять тысяч рублей, то оптимальный размер аудитории от 50 000 до двухсот тысяч человек. При бюджете в десять тридцать тысяч рублей. аудитория может достигать семисот тысяч человек. а при затратах в 30-100 тысяч рублей имеет смысл ориентироваться на 2 миллиона человек. Будьте осторожны с интересами. В нашей стране пока функция, мягко говоря, работает не идеально. Хоть на момент написания книги в этом направлении есть подвижки, все же лучше ограничиться тремя-четырьмя вариантами в этом пункте меню. Большое количество интересов погубит вашу рекламную кампанию. Не ищите платежеспособную аудиторию по интересам. Это грубая ошибка. Марка телефона или лейбл на сумке далеко не всегда имеют значение при определении дохода. Крупные желанные покупки часто делают в кредит или рассрочку, а вот геометка может многое рассказать о человеке. Если он живет в элитном жилом комплексе, за его доход можно не переживать. Вероятность того, что он платежеспособен, почти 100%. Разделяйте площадки для показа рекламы. В противном случае вы рискуете запутаться в статистике. Играйте по правилам. Следуйте рекомендациям системы. Не загружайте в качестве рекламного баннера фото, где текст занимает больше 20% изображения. Если вам очень важна текстовая составляющая, превратите его в видео. Наложите на фото бегущую строку, например, с помощью онлайн-сервиса Супа. Используйте все возможности перехода. В Инстаграм не так много кликабельных элементов. Используйте их, если можете. Например, в рекламном сообщении размещайте активную ссылку на аккаунт через собаку. Так вы дадите потенциальному клиенту дополнительную возможность легко совершить переход. Единственная причина, по которой можно не использовать ссылку в тексте, это продвижение сайта, посадочной страницы. Если вы не заинтересованы в переходах в Инстаграм, а ведете весь поток за пределами соцсети, так и быть, можете упустить этот совет. Не трогайте уже запущенную кампанию. При изменении настроек объявление обнуляется, и каким будет дальнейший результат, знает только Фейсбук. Если она приносит заказы, масштабируйте ее через дублирование, увеличивая бюджет на 10-15%. При резком увеличении бюджета вы можете заметить резкое повышение конверсии. Неграмотный визуал Instagram аккаунта Если качество ваших фото оставляет желать лучшего, вы не придерживаетесь единого стиля, используете неактуальные дизайны из старинных и давно немодных приложений, ваши старания по настройке таргета вылетят в трубу. Люди будут переходить в ваш профиль, Они оценят его целиком и каждый пост по отдельности, хоть картинка и не показатель ваших профессиональных возможностей. В части визуала все должно быть безукоризненно. Никаких обрезанных надписей, не подходящих друг к другу кадров, не совпадающих шаблонов быть не должно. Помните, вам нужно, чтобы визуал сразу говорил о том, чему посвящен ваш аккаунт. За счет него вы моментально должны произвести нужное впечатление, Если вы считаете, что человек попал к вам с удачной рекламы, уже фактически ваш клиент, вы заблуждаетесь. Вам еще придется побороться за его внимание. Визуал может как помочь добиться желаемого, так и помешать. Лендинг пейдж или свой сайт. Что такое лендинг? Для многих это понятие еще неизвестно. Лендинг — это посадочная страница в переводе с английского языка. разработанная в интернете с целью получить контакт, продать товары или услуги. Успех в целевом действии зависит от качества сделанной страницы и проведения A-B-тестирования. Цель страницы – успешно конвертировать пользователя. Она – мощный стимулятор виртуальной торговли. Если сравнить ее с обычным сайтом, отличие в том, что все страницы на сайте взаимосвязаны, здесь же лендинг-страница – существует автономно. Когда товаров или услугу на продажу выставляется много, под каждой создается отдельная страница. Она должна притягивать к себе внимание, показывать продукт с выгодной стороны. Эти страницы нуждаются в хороших сопровождающих их текстах. Каждое предложение текста должно подчеркивать выгоду данной покупки. В приложении вы найдете примерный план распределения контента, на посадочной странице. Неоформлены вечные сторис. Человек, который попал к вам с рекламы, хочет быстро получить ответ на свои вопросы. В вечных сторис или сюжетах вы как раз можете разместить сжатую информацию, которая ему поможет. Здесь можно опубликовать перечень услуг, прайс, зафиксировать кейсы, сохранить ссылки на важные посты, поделиться важной информацией о себе. Игнорировать этот инструмент равно сливать бюджет. Отсутствие акцента на целевую аудиторию. Я уделила много внимания описанию ваших будущих клиентов и буду очень расстроена, если оно будет пылиться на дальней полке где-то в шкафу вашего подсознания. Представляйте клиента, когда готовите рекламное объявление. Думайте о том, что зацепит, привлечет внимание, понравится именно вашей целевой аудитории. Научитесь говорить с аудиторией на одном языке. Ошибки в текстах рекламных объявлений. В рекламе ошибки воспринимаются особенно критично. Не допускайте их. Несоответствие типа рекламного объявления цели. Учитывайте, что тексты для таргета могут быть двух типов. Продающий пост, который продвигается непосредственно через приложение «Инстаграм», и рекламное объявление, которое запускается через рекламный кабинет Facebook. Скучное начало. Избегайте скучного начала. Оно убьет конверсию. Первое предложение должно побудить читать дальше. Предложения должны сталкивать клиента по скользкой горке прямиком к целевому действию. Длинный текст. Если ваш рекламный пост будет слишком длинным, его точно проигнорируют. Здесь не нужно давать пользу и объяснять все причинно-следственные связи. Ваша задача спровоцировать переход в аккаунт. Дальше отношения будут строить уже там. Неочевидная выгода. Что обязательно должно читаться в вашем рекламном тексте, так это выгода. Если ее нет, потенциальный клиент резонно спросит, ну и зачем мне переходить по ссылке? Результат от такого объявления будет около нулевой. Помните, что на этом этапе потенциального клиента не интересуют преимущества компании и продукта, он хочет почувствовать свою выгоду. Вам нужно не рассказывать о себе, а показать человеку, что он получит. Отсутствие призыва к действию. Если не сказать человеку, что нужно сделать, высока вероятность, что большинство целевого действия не выполнит, даже если рекламное объявление их зацепило. Многократные исследования доказали, что реклама без призыва к действию конвертирует в разы меньше заявок. Не допускайте этой банальной ошибки. Продажа нескольких продуктов. Человек с первого взгляда должен понимать, что именно продает объявление. Если у вас несколько продуктов, лучше разделите их на разные рекламные кампании. Неправильное оформление текста. Эмодзи и пробелы здесь важны, как и в каждом вашем тексте. Они помогают сделать акцент на нужных словах, передать эмоции и сделать текст объявления легко читаемым.